«Значит, мужик, все же Надежды имеется». И это открытие так неприятно скрутило нервы в узел, что мне захотелось его тут же найти и прибить. «Можете выйти?» — процедил я, не глядя на Надю, когда она встала рядом с койкой пациентки. «Нет», — отрезала она и улыбнулась бледной девушке в подушках. «Здравствуйте, я Надежда Яковлевна. А мой коллега Верис Олегович». Я отчетливо скрипнул зубами. Зря я отказался от предложения командовать в нашем тандеме. Надя тем временем потянулась к карточке пациентки и углубилась в её изучение. А я обошёл кровать и стянул с девушки одеяло, чувствуя себя всё глупее. Откуда вдруг мужик-то взялся? Может, она несколько дней жила в клинике, а сегодня приехала из дома? Верис Олегович, кажется, уже не в первый раз позвала меня Надя. Я же задумчиво пялился на бледную немочь с прозрачно-белыми волосами, которая обнаружилась под одеялом. По рисунку венок на её коже можно было составить карту её сердечно-сосудистой системы. «Какие у вас жалобы?» — хрипло потребовал я. «Синдром Эллерса-Донло» — захлопала на меня глазами пациентка. Меня будто по морде шлёпнули. Я даже немного тряхнул башкой и перевёл взгляд на Надю. Она смотрела на меня раздражённо и растерянно. «У пациентки есть диагноз?» — тупо переспросил я. «Похоже на то». И Надя поджала губы. Я опустил взгляд на руку девушки, протянул к ней ладонь и, бесцеремонно надавив на кожу плеча, оттянул её, насколько было возможно. «Гиперрастяжимость. Одна на миллион». Я хмыкнул. «Это в романтических балладах одна на миллион завидное определение. В случае с синдромом Эллерса-Донло это приговор, и лечения нет». «То есть в карте никакого вопроса для нас не осталось», — уточнил я. «Но вы же сейчас определили даже форму синдрома. Поэтому никакого». Надя свернула карту и вернула на место, обращаясь к пациентке. «Простите, пожалуйста, за беспокойство». «Ничего», — улыбнулась девушка. Савелий Анатольевич предупредил, что ко мне утром прибежит парочка врачей, как он сказал, с выпученными глазами, и будет наперегонки ставить мне диагноз. Надя улыбнулась, а я, насупившись, направился в коридор. Вот же Крамеров, вот старый козёл. — Верес! — послышался окрик позади, и я всё же притормозил, давая возможность Наде меня догнать. «Вы можете что?» — обернулся я к ней так резко, что она оставила открытым рот, забыв, что хотела что-то сказать. А ещё едва не впечатывалась мне в грудь. «Не спешите разбираться с Краморовым. Он ничего не делает просто так». Наконец выговорила Надя и отвела взгляд, осмущённо поправляя тот самый Локон. Сегодня её волосы пахнут иначе и сильнее бьются. Видимо, хотел проверить, как мы будем выглядеть в дуэте. И мы оправдали его прогноз поэтому предлагаю обсудить, как действовать дальше, если мы будем работать вместе. «Смотрю, у вас богатый опыт взаимодействия с психами», — выдал я, не успев задержать это наблюдение за зубами. Она раскрыла на меня глаза и смущенно прокашлялась. «Я не говорила, что вы — псих», — возразила смущенно. А я с интересом сузил на ней глаза. «Откуда такие выверенные приёмы украшения неадекватов?» То, что я сейчас веду себя именно неадекватно, даже под сомнение не ставил. Но она, жестко меня отбрив в палате, неожиданно принялась сглаживать острые углы наедине. Привычно обтекать. Будто делает это на автомате каждый день. Я сузил на ней глаза. «Ваша должность тут от меня зависит». «Я думаю, что меня наняли к вам в пару как катализатор», — недовольно сообщила она. «Если вас уволят, я пойду следом». Не знаю, что такого разглядел Крамеров в нашем дуэте вчера, но воссоздал он его сегодня не просто так. «А ты хочешь тут работать?» — подвёл я черту, переходя на «ты». Очень, ни секунды не задумалась она. «Только вы не хотите. Или мне кажется?» Я сжал зубы, развернулся и направился по коридору к лестнице. «Увидимся в кабинете!» — бросила она и направилась в противоположную сторону. Несмотря на то, что с психами Надя управляться умеет, Бегать за ними ей не нравится. Когда я вошёл в кабинет, она уже стояла перед Краморовым. Тот коротко глянул на меня, устала опёршись на стол и сложив руки на груди. На этот раз трость была рядом. — Значит, реальных дел у вас для нас нет, — постановил я, проходя в кабинет. — То есть тебе эта ситуация ничего полезного не дала? — вздернул он брови. — Мы не команда с Вересом Олеговичем, — вступилась Надя. — Пока что. Но, думаю, это вопрос времени. «Я тоже так думаю». Покладисто согласился Краморов. «Но что думает верис Олегович?» «Сработаемся», — раздражённо постановил я. Дрессировки меня эти ни черта не впечатляли, но я сам не дал ему уволить Надю. Вернее, просил не убирать её из нашего тандема. Импульсивно. Я не знал, чего хочу. Мне нужно было погрузиться в работу, чтобы... что? Игнорировать тот факт, что выбрал предложение Краморова из-за неё. Раз выбрал, значит, надо с этим что-то делать, кроме вида, что мне глубоко плевать на неё. «У вас довольно редкий случай синдрома Эллерса-Донло в той палате», — решил перейти к делу. «С какой целью вы держите пациентку у себя?» «От синдрома нет лечения». «Верно. Но мы получили задачу разработать новые алгоритмы, поддерживающие терапии Прежние работать перестали, потому что...» — он глянул на Надю. «Такой синдром встречается всё чаще». У некоторых антропоморфных рас, он хотел сказать. Эта мутация передалась людям от двояко-дышащих, или, как их ещё называют в народе, русалок. Только чего Крамеров так многозначительно обходят углы? Сегодня этот синдром научились вызывать искусственно и использовать как биологическое оружие, мрачно подытожил он. А я подобрался, сдерживая зубовный скрежет. «Надя что, не адаптировано «Поэтому реальное дело у вас есть», — как ни в чем не бывало, — продолжал Крамеров. «Пятьдесят человек за последний год подверглись искусственному генетическому нарушению синтеза коллагена. Это настоящее биологическое оружие, убивающее изощренно, медленно, мучительно. В отличие от истинного генетического отклонения, эта вариация плохо поддается стабилизации». «Я не биохимик», — обескураженно выдохнула Надя. «У каждого в команде свои задачи», — парировал он. «Можно вас на пару слов наедине?» — раздражённо потребовал я. «Я выйду». С готовностью развернулась Надя к двери. «Она что, не адаптирована?» — понизил я голос, когда за ней закрылись двери. «Нет ещё». «И когда вы собирались мне сказать...» «А ты собирался прыгнуть во вторую ипостась с порога?» — съязвил Крамеров. «Вы говорите сейчас про русалочью болезнь». «Моя вина», — капитулировал он. «Ей предстоит адаптироваться как можно скорее. Мы это уже с ней обсудили». «Интересно, а как это нынче обсуждается? Сказали, что она в сказку попала?» — кипятился я, не осознавая причину своей злости. «Она не ваша сотрудница. Вы наняли её мне в пару, сознательно подвергая риску». «Приходится идти на жертвы», — перебил он, довольный моей злостью. «Чёрт бы его подрал!» «Нам тут не до сантиментов, Верес». Проблема, с которой вам предстоит работать, не имеет отношения к адаптации. Заражены обычные люди, поэтому будьте добры, впрягайтесь. Вся информация у вас на компьютере. И он кивнул себе за спину. Единственный стол действительно оснастили компьютером, пока мы совершали забег по корпусу на заданную краморовым дистанцию. Один стол, один компьютер, процедил я сквозь зубы. «Весь бюджет в этом месяце ушёл на твою зарплату», — усмехнулся он, протягивая руку к трости. «Тоже перешёл на ты». на людей работать в этом плане не так шкурно, но ты же не за деньгами». Я только закатил глаза, качая головой. «Ты где остановиться планируешь, кстати?» «Глянул он на меня, проходя мимо?» «Ещё не искал, проследил за ним взглядом, сдерживаясь, чтобы не подставить ему подножку». «Гад, манипулятор старый. Очевидно же, что прогулки без трости не идут ему на пользу». «Здесь у тебя есть персональная комната в жилом корпусе. Для удобства. С собакой можно. Правила проживания в корпусе. В третьем приложении договора, что ты подписал, не читая». «Так и вижу, как вы подаёте на меня в суд», — огрызнулся я. «Вы, рыжие, такие самоуверенные», — заметил он беззлобно. «Жду от вас результатов». И он вышел из кабинета.